Стивен Коэн Бухарин. Политическая биография 1888-1938 годы. Москва. Издательство Прогресс 1988 год. Содержание. Предисловие к советскому изданию. Предисловие к первому американскому изданию. 1973 года. Предисловие к Оксфордскому изданию. Глава 1. Формирование большевика Ленинской гвардии. Глава 2. Триумф радикализма в 1917 году. Глава 3. Партия и политика в период гражданской войны. Глава 4. Марксистская теория и большевистская политика Теория исторического материализма Бухарина. Глава 5. Переосмысление большевизма. Глава 6: Бухарин. И путь к социализму. Глава 7. Дум Вират. Бухарин и Сталин. Глава 8. Кризис умеренной политики. Глава 9. Падение Бухарина и начало Сталинской революции. Глава 10. Последний большевик. Эпилог. Бухарин и бухаринизм в истории. Пояснение к избранной библиографии и примечаниям. Избранная библиография. О книге Стивена Коэна «Бухарин. Политическая биография. 1888-1938 годы». Книга посвящена политической деятельности Николая Ивановича Бухарина, видного деятеля Великой Октябрьской социалистической революции и Советского государства, одного из близких соратников Владимира Ильича Ленина. Общая редакция и послесловие доктора исторических наук Горелого. Часть средств, полученных от издания этой книги, передается в фонд мемориала жертвам сталинских репрессий.